Глава четвертая. Я впервые находилась в кабинете ректора, и сейчас не могла удержаться от любопытства, украдко изучая обстановку этого помещения. Стоило признать очевидный факт. Лорд Комптон обожал демонстрировать свое богатство и положение в обществе. Не удивлюсь, если даже королю приходится довольствоваться рабочим кабинетом скромнее потому как большей роскоши я даже представить себе была не в состоянии, хотя никогда не могла пожаловаться на недостаток воображения. Гигантская комната, по размерам не уступающая танцевальному залу, была залита ярким солнечным светом, вливающимся через огромные окна в пол. Старинный паркет был начищен до такого зеркального блеска, что в него можно было смотреться. По периметру помещения – Сплошной стеной шли книжные шкафы, до предела заставленные увесистыми талмудами в богато инкрустированных окладах. Правда, интуиция подсказывала мне, что они здесь исключительно для красоты. Из полинских размеров письменный стол блистал чистотой и пустотой. На нем не было ни пылинки, а еще ни малейшего клочка бумаги. Сразу видно, что ректор, работая с документами, себя утруждать не привык. Сам лорд Комптон сидел в глубоком кожаном кресле с резными подлокотниками и хмуро разглядывал всех собравшихся в его кабинете. Его взгляд чуть задержался на мне. Затем обижал парней и вернулся к Адриану, который, собственно, и выкинул всю нашу компанию сюда посредством портала. От этого воспоминания я невольно поежилась. Если честно, это был мой первый опыт преодоления расстояния таким образом. И очень надеюсь, что последний. Повезло, что сегодня я не успела позавтракать и не стала обедать, засомневавшись в качестве созданной эрной еды. А вот парням, успевшим сытно перекусить в логове, пришлось гораздо хуже. Особенно Ричарду, так набравшемуся колдовским зельем. Лицо Ноэли и его товарищей до сих пор радовали глаз изысканным зеленоватым оттенком. Но дальше этого дело не зашло, тогда как бедолага Ричард, выступив из портала, немедленно осквернил чистоту пола в ректорском кабинете содержимым своего желудка. Благо, что Адриан небрежным взмахом руки уничтожил все это безобразие. «Мне плохо!» – в очередной раз простонал Ричард вновь согнувшись в три погибели и прижав обе руки к животу и будет плохо еще пару часов бесстрастно произнес адриан заклинание быстрого отрезвления весьма неприятное знаешь ли надолго запомнится а нельзя это как-нибудь прекратить поинтересовался ректор с нескрываемой брезгливостью наблюдая за мучениями ричарда которого колотило мелкой дрожью гадость какая не переживайте Ваш пол больше не пострадает, снисходительно бросил ему Адриан. Но тошнить этого юнца, совершенно не знающего меры в еде и напитках, будет очень долго и очень сильно. Это я гарантирую. По вполне понятным причинам я не испытывала к Ричарду ни малейшей талики симпатии или сопереживания. Но даже мне на какой-то миг стало его жалко. По всему было видно, что страдания он испытывает неимоверные вон как стонет бедолага. «Как будто его живьем режут». «Может быть, вы все-таки хоть немного облегчите?» Неуверенно начал лорд Комптон, видимо, тоже проникнувшись с сочувствием к Ричарду. «Нет, ни в коем случае», – перебил его Адриан. «И пусть поблагодарит, что я не усилил действие чар. А то была у меня такая мысль, не скрою». Лорд Комптон неодобрительно покачал головой, но настаивать на своем не стал. Вместо этого откинулся на спинку кресла, еще раз обвел всех присутствующих долгим взглядом и опять на какую-то долю секунды задержал его на мне. «Так зачем вы притащили ко мне эту компанию?» – поинтересовался хмуро. «Да еще так эффектно, через портал. Признаюсь честно, я даже слегка испугался, когда он распахнулся прямо перед моим столом». «Слегка?» Адриан склонил голову к плечу, внимательно рассматривая ректора. Тот заметно стушевался от непонятного внимания королевского аудитора, но все-таки поднял подбородок, ответив на его взгляд. «А что вас удивило в моих словах?» – спросил с вызовом. «Прежде всего, меня удивило то, что я вообще смог построить портал в ваш кабинет», – честно ответил Адриан. «Да еще с такой пугающей легкостью. Как понимаю, никакой магической защиты тут вообще нет». Последняя его фраза – Менее всего напоминало вопрос. Это было бескомпромиссное утверждение, но ректор все-таки кивнул, подтверждая его слова. «И это крайне прискорбный факт», — отчеканил Адриан. «На вашем месте я бы тоже испугался, если бы передо мной распахнулся портал. И испугался прежде всего того, что это какое-то нападение». «Да полно вам!» — с нервным смешком отозвался лорд Комптон. «Нападение? На меня?» это совершенно невозможная вещь. Тем более здесь, в самом центре королевства, в стенах магической академии. «Как я успел убедиться на многочисленных примерах, в этой самой магической академии дела с безопасностью обстоят из рук вон плохо», – холодно проговорил Адриан. «Мне кажется, вы сгущаете краски». Лорд Комптон легкомысленно пожал плечами. За всю историю сего славного учреждения здесь не было зафиксировано ни единого случая нападения на кого-либо из преподавателей или студентов. «И поэтому вы убрали защиту полностью?» Лорд Комптон беспокойно заерзал в кресле, уловив в тоне аудитора обвиняющие нотки, но почти сразу с видимым принуждением заставил себя улыбнуться. «Да, поэтому», — заявил гордо. По бесстрастному лицу Адриана было совершенно непонятно, о чем же он подумал после этого. Но, сдается, лорд Комптон дал в корне неверный ответ. «И все-таки, зачем вы притащили сюда эту компанию?» После недолгой паузы поторопился вернуться к первоначальной теме разговора лорд Комптон. «Уж явно не для того, чтобы продемонстрировать мне отсутствие защиты на моем кабинете». «Вы правы». «Не для этого», – согласился с ним Адриан. «Хотел выяснить, в курсе ли вы, что в Академии проживает ведьма искажения реальности?» «Кто, кто, кто?» Я широко распахнула глаза, услышав столь мудрое понятие. «Это он про Эрну, что ли?» «По всему выходит, что да». «Ведьма искажение реальности?» – Опешев, переспросил ректор. «О ком вы?» «Я о так называемом студенческом логове». Сухо пояснил Адриан, где данная компания прекрасно проводила время за едой и выпивкой. Лорд Комптон озадаченно сдвинул седые кустистые брови. «И что?» – с недоумением выдохнул он. «Это плохо, что ли?» Настал черед Адриана хмуриться. Он так свирепо поглянул на ректора, что тот окончательно растерялся. «Простите, но я действительно не понимаю вашей претензии», – пролепетал сдавленно. Все студенты в академии уже достигли возраста совершеннолетия. Да, пить различные напитки сомнительного происхождения – это вредно, очень вредно. Особенно, если не знаешь в этом меры. Запнулся и с нескрываемым осуждением посмотрел на Ричарда. К этому моменту парень немного пришел в себя. По крайней мере, его уже перестало колотить. Более того, он выпрямился – И с нескрываемым любопытством слушал разговор между аудитором и ректором. Но его лицо по-прежнему заливало смертельная бледность, а на лбу блестели крупные капли пота, хотя в кабинете царила приятная прохлада. «Но с таким же успехом эта компания могла бы собраться в каком-нибудь трактире в городе», продолжил после короткой паузы ректор. «Потому как имеет на это полное право. Никакого нарушения закона в этом нет». «Ну, во-первых, застал я их на территории Академии», – сказал Адриан, – «и, на мой взгляд, это совершенно недопустимо. Все равно, как если бы кто-то имел глупость выпить на рабочем месте». Лорд Комптон опять заерзал в кресле и сконфуженно покосился на один из книжных шкафов. На морщинистых дряблых щеках ректора при этом вспыхнул стыдливый румянец, как будто его улечили в чем-то недостойном. Ага. И я насмешливо хмыкнула. Сдается, эти шкафы не только для солидности и красоты. В одном из них зуб даю, спрятана коллекция горячительных напитков. Адриан наверняка тоже понял, что так взволновало ректора. Он тяжело вздохнул, но развивать столь скользкую тему не стал. А во-вторых... Вместо этого он продолжил предыдущие рассуждения. Меня больше поразил не тот факт, что они делали. Что скрывать очевидное? Убежденных трезвенников среди студентов найти так же тяжело, как и огненных драконов. В конце концов, все мы были молоды. И все мы нарушали правила взрослых. «Ну вот», – слегка приободрился лорд Комптон. «Тогда я тем более не понимаю, зачем вы их сюда притащили? Отчитали бы сурово на месте, да и дело с концом. В крайнем случае, поручили бы какую-нибудь неприятную и грязную работу в качестве наказания». «Вы не слышали, что я сказал в начале? Адриан высоко скинул брови в ложном недоумении, отчеканял чуть ли не по слогам. «Эта компания находилась в логове ведьмы, которая превосходно владеет магией искажения реальности. И это логово здесь, на территории Академии. Как понимаю, уже очень давно». Лорд Комптон в замешательстве перевел взгляд на Ноэля всем своим видом показывая, что действительно не понимает, о чем говорит королевский аудитор. «Мы были у Эрны», – почти не разжимая губ, обронил тот. «А, так вы про это местечко!» – не весь чему обрадовался ректор. «Что же, наслышан, наслышан». «Наслышаны?» – язвительно уточнил Адриан. «То есть вы действительно в курсе того, что в академии хозяйничает столь опасная ведьма?» Улыбка, зародившаяся было на губах лорда Комптона, тут же исчезла. Понял, видимо, что ничего забавного в этой ситуации аудитор не видит. «По-моему, вы сгущаете краски», – осторожно проговорил Витарий. «Жилище Эрны – это своего рода достопримечательность Академии. Она уже много лет обитает здесь, и за все это время от студентов не поступало никаких жалоб на нее». «Конечно, не поступала, буркнул Адриан. «Она же ведьма, и ведьма очень могущественная». «И что в этом дурного?» Лорд Комптон явно не понимал, почему Адриан так рассердился. «В ее логове, насколько я знаю, магия не действует. Студенты собираются там, веселятся. Это лучше, чем если бы они разгуливали по улицам города, или тем более пьянствовали в каких-то там сомнительных увеселительных заведениях. Вот как раз там очень легко попасть в неприятности. Можно сказать, что у Эрны они под присмотром. Никаких несчастных случаев, никаких драк, никаких магических дуэлей. А еще Эрна нас кормит. Рискнул подать голос Берн. И кормит вкусно. Ни гроша медного за это не берет. Представляете, какое это подспорье для тех студентов, у кого нет богатых родителей. Все знают, что ты обязательно будешь сыт. И можно сосредоточиться только на учебе, а не искать подработку, лишь бы заработать медяк на еду. Неужели это плохо? Разве студенты не получают стипендию?» Вопросом на вопрос ответил Адриан и в упор посмотрел на лорда Комптона. Тот нервно забарабанил пальцами по столу перед собой. «Видите ли...» – пробормотал сдавленно. «Не мне вам объяснять, что жизнь дорожает из года в год». Я был вынужден урезать некоторые статьи расходов. Это решение далось мне непросто, но оно было необходимым в реалиях нынешнего времени. «Значит, студенты стипендии не получают». Коротко резюмировал Адриан. «Да, но как вы сами только что слышали, Ирна...» Начал было лорд Комптон. «Что насчет столовой?» Перебил его аудитор. «Насколько я понимаю, в академии должна работать столовая». Абсолютно бесплатная как для студентов, так и для преподавателей». Лорд Комптон выдавил измученную улыбку, скорее напоминающую болезненный оскал. «Я еще раз говорю, что нам пришлось оптимизировать бюджет», – проговорил он. «Кризис, знаете ли?» «Кризис, говорите?» Адриан склонил голову к плечу, внимательно глядя на ректора. Соха сказал, «Насколько мне известно», «Финансирование Академии в последние годы не снижалось, а только увеличивалось». «Ну...» Но... Лорд Комптон отчаянно дернул ворот Камзола, как будто тот начал его душить. И по всему было видно, что ему нечем возразить на более чем справедливое замечание аудитора. Адриан, однако, и не думал переводить тему. Он неотрывно смотрел на беднягу Витария, который к этому моменту весь извертелся в кресле, словно на нем было неимоверно жарко сидеть. «Смею заметить», — наконец проговорил лорд Комптон, осознав, что ответ все равно потребуется дать, что в прошлом году была произведена тщательная проверка бухгалтерской документации, и она не выявила никаких проблем в академии, все траты были обоснованы и разумны. Адриана выразительно изогнул бровь вряд ли убежденный таким объяснением. Собственно, именно по этой причине я был не против присутствия Эрна на территории. Торопливо продолжил ректор, желая вернуться к предыдущей теме разговора. Видимо, считал ее более безопасной для себя. Молодой человек прав. В ее логове ни один студент не оставался голодным. И... А вы в курсе, чем она их кормила? В очередной раз перебил его Адриан. Откуда? Лорд Комптон пожал плечами. Преподаватели не могли отыскать дорогу в ее дом. «И вас не удивляет это обстоятельство?» – спросил Адриан. «То, что Эрна привечает у себя лишь студентов». Лорд Комптон прежде не задавался этим вопросом. В его глазах промелькнул растерянный сполох. Переносицу расколола морщина. Но почти сразу он всплеснул руками. «Видимо, ей просто нравится молодежь с нарочитой снисходительностью предположил он. «Что в этом такого? Будь моя воля, то, знаете ли, я бы и сам окружил себя лишь молоденькими студентками». Заговорщически подмигнул Адриану и примерзко гоготнул. Тот, однако, шутку ректора не оценил, недовольно хмыкнул, и лорд Комптон сразу же прекратил веселиться. «А я скажу вам, почему ведьма допускала в свой дом лишь студентов?» отчеканил Адриан и в его голосе послышался отчетливый металлический отзвук. Потому как ее иллюзии работают только на молодежи. Любой взрослый опытный маг, попавший в ее логово, ужаснулся бы, увидев, чем она подчует гостей. Ужаснулся бы? А вот это хором спросили уже все, и ректор, и компания парней. Одна я промолчала и лишний раз порадовалась тому, что к угощению Эрны не прикоснулась. Недаром моя интуиция была категорически против попробовать еду, созданную магическим образом. Адриан ухмыльнулся, нехорошо так ухмыльнулся, и в его глазах полыхнуло мрачное торжество. «Вот чем вас кормила ведьма», — сказал он, прищелкнул пальцами. И на стол к ректору из крохотного портала вывалилась деревянная бадья, доверху заполненная какой-то тошнотворной на вид зеленой массой. «Фу, гадость какая!» Лорд Комптон так поспешно вскочил на ноги, что едва не опрокинул кресло. Опасливо вытянул шею с нескрываемой брезгливостью, глядя на содержимое небольшой лохани. «Что это?» Осипшим от ужаса голосом спросил Ричард, стремительно побледнев. «Мы это ели?» В последнем слове прозвучала настоящая паника, смешанная с отвращением. Парни, как по команде, передернули плечами. И я услышала, как Ноэль, стоявший рядом, гулко сглотнул. «Не переживайте, вы этим не отравитесь», – поторопился успокоить всех присутствующих Адриан. «Это запаренная кипятком крапива с отрубями. «Крапива с отрубями? – переспросил Ричард, как будто отказываясь верить собственным ушам. «Да-да, именно то, чем обычно кормят свиней» жестко рубанул Адриан. «А вот то, что вы пили». Еще один щелчок пальцами. И рядом с сомнительного вида варевом опустилась бутыль с мутной белесой жидкостью внутри. Лорд Комптон взял ее в руки, взболтал и осторожно принюхался. Тут же скривился. «Это еще что за омерзительная гадость?» выдохнул испуганно. «Как вы верно заметили, это именно что гадость», — согласился с ним Адриан. «Самое дешевое пойло в самом грязном трактире Линна покажется по сравнению с этим изысканнейшим напитком. Повезло, что никто из студентов за все эти годы не ослеп от отравления этим самогоном». Парни переглянулись. Судя по вытаращенным от изумления глазам, они и понятия не имели, как над ними издевалась Эрна. «Ну а я вновь похвалила себя за то, что не стала ничего есть и пить», так называемом студенческом логове. Сделала лишь глоток воды. Надеюсь, она-то не была иллюзорной. «Дела!» – протянул лорд Комптон. Посмотрел на Адриана и потребовал. «Уберите все это!» «Как скажете!» – прошелестел он. Небрежный взмах рукой. И стол перед ректором вновь стал совершенно пустым. «Безобразие какое!» звенящим от негодования голосом, воскликнул Ричард. Судя по всему, злость помогла ему в кратчайший срок справиться с последствиями отрезвляющего заклинания. На его щеках даже заиграло некое подобие румянца. Парень шагнул к столу, воинственно уперев в бока руки. «Как вы это объясните, лорд Комптон?» продолжил он. «Получается, все это время нас травила ведьма». — А вы знали об этом, но не предприняли никаких действий. — Ну, я бы не стал раскидываться столь смелыми обвинениями, — огрызнулся ректор. — Насколько мне известно, никто из студентов все-таки не пострадал из-за действий Эрны. Пострадала моя фамильная честь! — Ричард гордо вскинул подбородок. — Не забывайте, кто я. В моих жилах течет королевская кровь, а меня, выходят какими-то помоями кормили и поили. И все это с вашего попустительства. Да я понятия не имел, что вам Эрна на стол ставит. Немедленно возмутился такому наглому обвинению ректор. Я ведь там никогда не был. Попытался один раз найти дорогу, да так и не получилось. А зря, лорд Комптон. Очень зря. Промурлыкал Адриан. В стенах Академии вы отвечаете за жизнь и здоровье своих подопечных. Поэтому меня так удивила эта ситуация. Получается, много лет вы знали о ведьме, обосновавшейся здесь. Более того, знали, что она по какой-то лишь ей ведомой причине привечает исключительно студентов. Но не удосужились проверить, что, собственно, происходит. Так что мальчишка прав. «Я не мальчишка!» Ричард аж подпрыгнул на месте. «Я Ричард Таргаттен, мой отец!» «Ой, не начинай!» Поморщившись, перебил его Адриан. «Ты вчера на зачете несколько раз мне всю свою родословную изложил. Поверь, на память я не жалуюсь». Ричард обиженно засопел, но послушно замолк. «В общем, лорд Комптон, данная ситуация требует разбирательства на самом высоком уровне». Мягко завершил Адриан, вновь повернувшись к насупленному ректору. «И начинайте готовить объяснения столь вопиющей безалаберности заблаговременно» потому как я искренне не понимаю ваших резонов. Если вы были не в состоянии самостоятельно справиться с ведьмой, то должны были запросить поддержку у государственных магов». Лорд Комптон низко наклонил голову, как будто признавал свою вину. «Но ведь Эрна никого не убила», – обронил очень тихо. «И даже не отравила. Слабовато утешение». Адриан недовольно покачал головой. «Еще предстоит выяснить» что происходило в ее логове. Ведьмы такого уровня силы бывают весьма мстительны и изобретательны. Мне самому безмерно любопытно, что она делала со студентами, потому как в ее бескорыстие я не верю». Лорд Комптон на этот раз ничего не сказал, явно исчерпав оправдание. До меня донесся лишь его тяжкий вздох. Адриан неполную минуту смотрел на него, как будто ожидал, что тот все-таки найдет в себе силы продолжить отстаивать свое мнение. Затем, когда пауза затянулась сверх всяких пределов, раздраженно цыкнул сквозь зубы и повернулся к нам. Я заранее сжалась в ожидании нового раунда сурового разбирательства. Но теперь уже нам предстоит держать ответ перед строгим королевским аудитором. «Демоны, что же мне сегодня так не везет-то?» и экзамен завалило, теперь еще и это. Взгляд Адриана на какую-то долю секунды остановился на мне, и мне почудилась в уголках его рта слабая улыбка. Но почти сразу королевский аудитор посмотрел на стоявшего рядом со мной Ноэля и вновь посуровил. «Вам, молодые люди, несказанно повезло», — проговорил он негромко. «Повезло прежде всего по той причине», что зачет по некромантии вы сдали накануне. Иначе, честное слово, я бы гонял вас до тех пор, пока вы не взмолились бы о пощаде. И еще часок после этого». Но Эль, Терен, Сибирн после такого начала слегка приободрились. Но их едва зародившаяся радость тут же умерла, когда Адриан жестко добавил. «Насколько я знаю, следующий ваш экзамен через неделю». «Настоятельно советую вам троим как следует подготовиться, потому как я обязательно буду на нем присутствовать». «Но это же будет теоретический экзамен», – тихо пискнул Теренс. «Энергетические расчеты по построению защитных кругов». «Моя любимая тема». Адрианова сиял счастливейшей улыбкой. «Вы втроем, лично, мне все эти расчеты предъявите». «А потом я проверю ваше вычисления самыми настоящими боевыми заклинаниями. Хочу посмотреть, не отупели ли вы, отварива ведьмы». Теперь на лицах парней отразилось нечто, более всего напоминающее ужас. Они переглянулись и согласно уставились на лорда Комптона со сложной смесью надежды и страха. «Вы планируете пробыть в Академии еще неделю?» Немедленно спросил тот, нахмурившись. «Ага», – отозвался Адриан. «Еще как планирую. Интуиция подсказывает, что в Академии еще очень много интересного». Губы лорда Комптона не в ругательстве. Он аж запахтел от злости, но сказать что-либо не успел. «А я?» В этот момент непрошенно влез в разговор Ричард. «Мне тоже подготовиться к экзамену?» «Зачем?» – искренне удивился Адриан. «У тебя память, что ли, отшибла? Тогда напомню, что ты исключен из Академии со вчерашнего вечера». Ричард подобного не ожидал. Он так и замер с приоткрытым ртом, и на его щеках выступили некрасивые красные пятна гнева. «Но...» – прошипел он. «Я же...» – запнулся, побагровев еще сильнее. Весьма недвусмысленно сжал кулаки. И я ощутила как вокруг него взбурлила энергия. «Он что, собирается ударить по Адриану какими-то чарами? Но это же глупо!» Королевский аудитор тоже почувствовал, что Ричард начал копить силы для атаки. Насмешливо вскинул бровь, не восприняв приготовление парня всерьез, но внимательного взгляда при этом от него не отводил. «Ричард, мальчик мой!» «Мы потом все это обсудим», — поторопился вмешаться лорд Комптон. «Наедине». «Опять?» — взвился Ричард. «Мы сегодня уже это обсуждали, и вы не предложили мне ни единого приемлемого решения моей проблемы. Учтите, лорд Комптон, я этого так не оставлю. Я поставлю этого выскочку на место, будет знать». И неожиданно засипел, так и не завершив угроз в адрес Адриана. Выпучил глаза, схватился за горло, словно кто-то невидимый душил его. «Молодой человек, вы меня утомили», — с ледяной вежливостью проговорил Адриан. «От ваших криков право слова даже голова разболелась. Я вообще не понимаю, какого мрака вы забыли в академии, раз были выгнаны. Поэтому подите прочь». Лениво взмахнул рукой, и Ричард с коротким приглушенным вскриком Рухнул в черный провал портала, внезапно разверзнувшийся прямо под его ногами. <свес> Потрясенно начал лорд Комптон, привстав и неверяще глядя на то место, где только что стоял Ричард. А куда вы его отправили? Куда надо. Ядовито отозвался Адриан, сурово посмотрел на оставшихся парней, и они словно по команде попятились. Вам тоже пора. С нажимом проговорил Адриан. И на вашем месте я бы не терял времени зря, а занялся бы подготовкой к экзамену прямо сегодня. Встретимся через неделю». Еще одно движение рукой, и вся троица провалилась в новый портал. Адриан тем временем перевел взгляд на меня, и кровь в моих жилах мгновенно заледенела. «Ох, сдается, мне и впрямь лучше прямо сегодня покинуть Академию». В сложившихся обстоятельствах я все равно не сумею пересдать заваленный экзамен. «А какое наказание вы подготовили для Габриэлы Лейс?» Воспользовавшись паузой, немедленно влез с вопросом лорд Комптон. «Не переживайте по этому поводу. Фантазия у меня воистину безгранична», заверил его Адриан, не сводя с меня глаз. «Но я бы все-таки хотел узнать», заупрямился ректор. «И вообще-то, «Я сам должен был решить вопрос с провинившимися студентами, потому что, смею напомнить, именно я возглавляю академию». В темных глазах Адриана полыхнуло пламя скрытой издевки. На какой-то миг мне почудилось, будто королевский аудитор сейчас рассмеется во весь голос, искренне позабавленный утверждением лорда Комптона. Но он удержался и замаскировал слетевший с его губ смешок кашлем. «Как вы намереваетесь наказать Габриэллу?» Настойчиво повторил вопрос лорд Комптон. «Уверен, что ее вина ничуть не меньше, чем вина остальных, а скорее всего и гораздо больше, как говорится, все беды от женщин». Очень глубокомысленное замечание. Согласился с ним Адриан и поманил меня к себе указательным пальцем. Естественно, я и не подумала подойти. Напротив, сделала шаг назад настороженно наблюдая за каждым движением аудитора. Кто знает, что он задумал? «Так вы ответите на мой вопрос?» – спросил лорд Комптон. Адриан глянул на него, весело ухмыльнулся. «И не подумаю», – обронил небрежно. Ректор не ожидал, что услышит подобное. Он некрасиво разъявил рот, растерявшись от столь неприкрытой наглости. Но Адриан не стал дожидаться, когда он придет в себя. Вместо этого – Аудитор в один гигантский шаг преодолел разделяющее нас расстояние. Крепко подхватил меня под локоть, пока я не успела шарахнуться в сторону. «Не переживайте», – кинул небрежно лорду Комптону, который, широко распахнув глаза, наблюдал за происходящим. «Габриэлла Лейс обязательно понесет достойную кару за свой поступок. Уж это я вам гарантирую». И портал открылся под нашими ногами.